6. Сноук Сноук в буквальном смысле грохнулся на пол еще минута и он умрет от потери крови. Как можно сильнее, зажимая рану второй рукой, дошел до отсека с медицинским роботом и, активировав его, упал на кушетку. Это было давно, их корабль отправился на разведку к желтому карлику. Но, прибыв на место, наступило разочарование. Опять мёртвые и холодные скалы уже не первая экспедиция. Пришёл момент, когда радость от старта сменилась отчаянием. Их корабль «Блуоф» был самым совершенным и мог, как и фрилонцы, совершать скачок во времени. Именно поэтому удавалось так быстро достигать цели полёта. Среди членов экипажа появился ропот сомнения в миссии, у которой, как многим казалось, не было смысла. Их дом, их планета Праас была далеко, хотели вернуться, но что делать? Однажды посеянное зерно сомнения проросло. Члены команды посчитали, что их выбросили, сожгли жизни ради науки. А ведь им хотелось творить. Вот тогда и появилась идея пройти мимо пограничных кордонов и достигнуть планеты Земля. Знали, что она заповедная, и за нарушение грозит смерть. Но планета огромная, копия их проаз. И найти на ней горстку астронавтов будет невозможно. Их никто не остановил. Нужно было замести за собой следы, чтобы корпус Боувер не смог отследить. Земля была просканирована и на открытом жребии поделена на районы Каждому достался свой, все по-честному, по справедливости. То же самое было решено сделать с оборудованием, что находилось на борту, а сам корабль на автопилоте отправлен к солнцу. Кому-то повезло и сразу наткнулся на поселение, потребовалось немного усилий, чтобы его признали богом. Но кто-то погиб, а кто-то, словно отшельник, создав с помощью своей технологии дворцы, жил в одиночестве. Сноук был избранным. Его сразу признали богом, склонились, а кто сомневался, лишился жизни. Ему хотелось построить город, создать цивилизацию. Он был удивлен тому, как люди были похожи на него. Отличия незначительны Чуть меньше череп, не столь вытянутый. Более короткие пальцы и ноги, широкая грудь и небольшие глаза. И все же они ему нравились, и даже, как казалось, влюбился в них, оставив после себя несколько отпрысков. Но все испортила та девчонка, что, выследив его, надела браслет Галут, и он лишился всего руки и власти. Медицинский робот суетился, перетянул рану, поставил уколы. Теперь Сноук мог перевести дух и уже не корчится от боли. Через час все было готово. Пошатываясь, дошел до кресла и, рухнув на него, задумался, что делать дальше. «Надо предупредить Флосса и Дрэн и У каждого была своя цивилизация, и их точно так же, как и Сноука, признавали богами. Они воевали, но не забывали строить города из камня, развивать науку, сельское хозяйство и, пусть примитивную, но промышленность. Их империи росли, настанет время, и они столкнутся друг с другом, но сейчас союзники помогали друг другу. В этот день Сноук не полетел, был не в форме, а ведь он тоже бог, хотя и потерял свою зону влияния. После прибытия на землю было решено не просто поделить планету на зоны развития, а также разойтись в разное время. Это означало, что Плосса жил на 300 лет раньше, а Гидрен наоборот на 100 лет позже, а Дрюс на 500. Так они хотели запутать следы, чтобы корпус Баувер, что обязательно будет на них охотиться, не смог выследить. Сноук прибыл к Плосса как бог спустился с небес на своём челноке. Зачем пришёл? Вместо приветствия спросил его давний друг «Предупредить». Плосса сразу заметил, что Сноук был без кисти, а значит, тому было только одно объяснение. Его выследил корпус Боуэр и арестовал. Но ему каким-то образом удалось бежать. «Или тебе дали это сделать?» — подумал он. «Ты понимаешь, что натворил? Они придут по твоему следу. У них есть технологии что может выслеживать во времени». Ты им просто меня сдал. Я только хотел предупредить, сейчас ухожу. Сноук был взбешён таким приемом со стороны Просы. Да, тот не подарок, вместе начинали служить во флоте, а после разведка первые полеты к звездам. У них была давняя дружба, но чтобы вот так, даже не угостив гость обвинять... Да чтоб ты сдох. Проклиная его, Сноук покинул его империю и отправился к Ядрен, с которым хотел договориться и вместе править. Уже через год прибыл первый корабль корпуса Бауэр. И чтобы никто не сбежал, была создана временная воронка. Это была война в небе, за которой наблюдали жители Земли. Небо вспыхивало в пламени, грохот прокатился по планете. У Друэс были ограничены ресурсы, и уже через неделю его разгромили. Он хотел спрятаться, но какой смысл скрываться и словно крыса бегать по земле? Друэс сдался на милость корпуса, но его не помиловали, а казнили. Это была первая смерть с эпохи, когда фрилонцы вторглись на планету Фага. Затем пал воздушный бастион плосы Он рухнул на землю, оставив в небе черную полосу. Были другие, но с ними Сноук почти не поддерживал связи. Знал, что там уже началась чистка. Изымалось все, что было связано с технологией богов, и никто не мог противостоять корпусу Бауэр. Роботы-ищейки разбегались по горам, зарывались в землю, искали проходы в тайные убежища. Было изъято все до последней проволочки, до стеклышка и винтика, ни одной бумажки. Все стерилизовалось, остались лишь каменные изваяния, пирамиды и огромные, словно небоскреб, стеллы. Но еще осталась память, что сохранилась у людей. Тут корпус был бессилен. И как только корабли покинули стерильную землю, жрецы, инженеры, математики стали записывать свои знания в камне наносить на глину знаки, тем самым стараясь сохранить то немногое, что им поведали боги. Мы не всех обнаружили. На корабле Блуов числилось 175 членов экипажа, 35 исчезли из нашего поля зрения. Доложил старший инспектор корпуса по стерилизации. «И нет никаких следов?» Спросил член комиссии. «Есть подозрение, что они погибли в первые годы, но район поиска большой, даже слишком большой. Мы не в состоянии все отследить. Нам и так повезло выйти на след плосы а после по цепочке раскрыть их связи». «Значит, все, на этом ставим точку». «Есть подозрение, что кому-то все же удалось вырваться из воронки». «Вы как? Узнали, где их мозг?» Под этим словом член комиссии имел в виду интеллект ПАЛЛАП, что управлял кораблем ПЛУОВ, а также он хранил все записи по исследованиям членам команды и их действия. «Нет, никто не знает. Мы даже предлагали помилование, но они запрограммировали автономный дрон, и он, действуя по блуждающему алгоритму, спрятал ПАЛЛАП так тщательно, что нам его сейчас не найти». «Надеюсь, он уничтожен». «Я тоже на это надеюсь. Даже если его обнаружат люди, он будет бесполезен, по причине, что его генный код будет скрыт от их понимания». «Очень жаль». «Жаль?» «Да, именно жаль. Ведь Паллап прошел сотни экспедиций, и в нем так много информации». «А ты знал, что он был один из первых, что прибыли на планету Фага?» «Нет, не знал. Думаете, он в курсе, кто первый совершил сдвиг во времени?» Возможно, и в курсе, а может, и нет. Но похоже, что бы мы сейчас ни делали, его уже не обнаружить, если только в будущем землян. Тогда мы будем ждать этого времени, а после изымим. Они тебе это позволят? Мы все почистили, но и Цауп дали людям знания, которые не должны были получить. Рассчитали их путь развития, и он будет стремительным. но Это плохо. Тяжело выдохнул инспектор корпуса стерилизации. «Ты прав, плохо, но мы уже ничего не сможем с этим поделать. Остается только надеяться, что люди не уничтожат себя раньше срока. Мы продолжим за ними присматривать?» «Да, это наш долг, даже наша обязанность. Ведь мы допустили искажение их естественного пути. Но не будем вмешиваться в процесс. Нельзя допустить новой катастрофы, как та, что произошла на фага». Корпус Боуэр не покинул планету. Их корабли висели на дальней орбите, и только ученым разрешили спуститься на Землю, чтобы ее исследовать. В этот раз они слились с людьми, как историки вели записи. Среди них был Утрал. Он так долго пробыл на планете, что когда возвращался на корабль, терялся. Но именно ему удалось обнаружить искажение в коде ДНК людей. Не все были подвержены этой мутации или даром, так считал Утрал, поскольку этот же код присутствовал у фрилонцев. Первая экспедиция, что прибыли на Землю, пробовала внести изменения в их ДНК, и попытки провалились. Но сейчас что-то произошло. «Думаешь, это потомки наших отщепенцев?» — спросила Аклана. «Возможно, что и так. Мы только знаем, что у них были дети». Но многие погибли во время чистки. Нам не удалось взять на анализ их кровь. Похоже, кто-то выжил. А если это естественная мутация, ты не допускаешь? Ведь как ни крути, мы практически идентичны. Сердце, легкие наши органы на сто процентов совпадают с землянами. Тебе это не кажется странным? Складывается впечатление, что до нас кто-то уже побывал. А если все наоборот? Мы потомки землян. Это плохо. Что ты имеешь в виду? Мутация, вот что плохо. Сейчас они живут в трёхмерном измерении. А что, если их ген раскроет свой потенциал и достигнет четвертая? А может, даже пятая? Кто тогда? Это плохо. Может произойти то же самое, что и на планете Фага. Да, но там мы, фрелонцы, делали искажения. Но здесь может произойти все наоборот. Земляне начнут. Если если у них полностью раскроется код. Ян быстро шел на поправку. К нему еще раз приходил следователь и уже что-то стал подозревать. И чтобы не искушать судьбу, он ушел на несколько лет в прошлое. Остаться одному без денег и документов во времени, где нет знакомых и даже крыши над головой – очень трудная задача. Яну уже приходилось выживать, но с ним всегда был браслет-пиос, который помогал ориентироваться во времени. А теперь после ранения была полная каша в голове, поэтому боялся далеко уходить, чтобы снова не затеряться в прошлом. Уставший и голодный сидел на берегу реки и смотрел, как медленно проплывает баржа. «Ты из какого года?» К нему подошла девочка Лада. «Как ты меня нашла?» «Не знаю, почувствовала, что ты тут вот и пришла». «А если серьезно, я оставил след?» Сказала же, не знаю, чего убежал. Принесла тебе фрукты, а там такое творится. Тот дядя полицейский всех расспрашивал. Раньше ко мне приходил. Интересовался мной. Нет. На, держи, устала их носить. Девочка протянула кулек с яблоками. Спасибо. А может, купим булочку и кофе? А у тебя деньги есть? Шучу. Увидев, что он пожал плечами, сказала Ладе. Ешь, потом сходим. А тут красиво. Давно не было. И что он от тебя хотел? Кто? Ну, полицейский. Мне кажется, я одни неприятности доставляю. Гордею, дом разрушили, а теперь... За него не беспокойся. Приходила к нему, дала монет, а не из его времени. Вот по этому поводу и приходил полицейский. Моя подружка, у нее брат Борька, уже взрослый, есть паспорт. Я часто к нему обращаюсь, если надо что-то купить. А денег нет, вот и приходится давать, что подарил у утята. Друг? Ну да, только он не из нашего мира. Там далеко в прошлом живет, у него столько чудного есть. Я принесла свой альбом, хотела тебе показать, а ты сбежал. Чего ты боишься? Даже не знаю. Алла, ну, та женщина, которую ты спасла с Фокой, она одна из нас, помогла арестовать инквизитора. Инквизитор? Я тоже инквизитор. Но Боголепов все испортил, стал искажать будущее. Это долгая история, а после ареста Алла в меня выстрелила. Наверное, чего-то испугалась. А затем тот мужчина в ночи тоже хотел убить, и так же, как ты, выследил меня и пришел в палату. Да, протянула девочка. А у меня все как-то спокойно, никто не нападает, даже скучно. Скажи, ты вот взрослый и все, наверное, знаешь, почему мы это делаем? Ну, ходим туда-сюда. Не знаю. Честно, не знаю. Я ведь раньше этого не умел делать, когда меня убили. Убили? Ну, сам виноват, длинная история. У тебя все длинное. Расскажешь? «Хорошо, но не сейчас, ладно?» Девочка кивнула. И вот когда меня убили, я повернул время вспять. До сих пор не понимаю, как так произошло. Обычно пилигримы шагают во времени на определенный шаг, а я сдвигал, будто пролистывал страницы. «Похоже, у тебя такие же способности. Может, ты тоже инквизитор?» «Не хочу им быть. Страшно неприятное слово. От него пахнет смертью. А вот феей или эльфом я согласна быть». Хорошо, пусть будет так. Обещала показать свой альбом. Можно взглянуть? Ага, держи. Тут всякие вырезки, где я была. Собирала всего понемногу. Вот, смотри, мама меня потеряла, думала, что я пропала. Это объявление. Ян взял листок, на котором была фотография девочки. Ей на вид было лет пять. Пропал ребенок. Ты тогда испугалась? Ужасно. Бежала домой и вдруг очутилась в лесу. Сперва обрадовалась, подумала, что это круто, а потом стало холодно. Не знаю как, но вернулась только через неделю. Мама поверила, а вот дядя милиционер нет. А я ведь не врала Мама поверила, что была в лесу. Ага, только просила больше никому об этом не говорить. Значит, она тоже путешествует? Нет, не может. Я правда не удержалась и все рассказала Анжеле, это моя подружка. Она, конечно же, не поверила, но согласилась со мной. А потом я уже больше не терялась. Знала дорогу обратно, если что, шлюп, и уже тут. Вот и появились друзья, и не из этого мира. Смотри, это путята! Лада достала из пачки рисунков листок, но Яна заинтересовал не мужчина с бородой, а то, что было нарисовано у него за спиной. Что это? Не знаю, трубы. Я их смотрела но там ничего интересного. Большие, тяжелые, даже с места не могла сдвинуть. А что? Ян прекрасно помнил компьютер Палаб, по что стоял у них в архиве, и помог Вали найти его у стен монастыря. Неужели я ошибся? И ты не из будущего и из прошлого? А может, тебя там спрятали? зачем? А если ты из прошлого? Стал рассуждать он, вспоминая пробелы в истории людей.